Иисус же, иди в гору Илеонскую, за утро же паки прииди в церковь, и все люди едяху к нему, и сед у чаши их. Приведоша же книжницы и фарисеи к нему жену, в прелюбодеянии яту, и поставишь ю посреде» глаголаша ему учителю, Сия жена я есть ныне в прелюбодеянии. В законе же жена мысей повели таковые камени им побивать и Ты же что глаголиши, Сие же реши, искушающие Его, Добывшие мели, что глагола тинань, И же долу, преклонься Перстом писаша на земли, Не слагая им. Як уже прилежах, обопрошающие Его, Восклонься рече к ним, и же есть без греха в вас Прежде верзе камень на ню. И паки долу, преклонься, Писаша на земли, Они же, слышавши, и совестью обличаями, И схождаху един по-единому, наченче от старец до последних, И оста единый Иисус, и жена посреди Во Восклонься же, Иисус, и не единого видев Точью жену речей ей. Жена, где сути же вождаху натя? Не ки же ли тебе она же речья? Никто же, Господи, рече же Иисус, не аз Тебе осуждаю, иди, и от сели к тому не согрешай. Паки же им, Иисус, рече глаголя, аз мы свет миру, ходяй по мне, не им отходите во тьме, но им от свет животный. Реша же ему, фарисея, Ты о себе сам свидетельствуешь, и свидетельство Твое несть истинно, Отвещай Иисус, речи им, «Аще А ас свидетельствую о себе, истинное свидетельство мое, я вем, откуда придох и кому иду, вы же невести, Откуда прихожу и кому гряду, вы по плоти судите, а же не сужду никому же. И аще сужду ас, суд мой истинен есть, яко един несьм, но ас, и послав имя Отец. И в законе же вашем писано есть, ако двою человеку свидетельство истинно есть. Ас, есть мы свидетельствуя его мне самом, и свидетельствует о мне послав имя Отец. Глаголах уже ему «Где есть Отец твой?» Отвещай Иисус. Ни Мене вести, ни Отцам Его, щемя бысти ведали, и отца Его ведали бысти, Сия глаголы, глаголы Иисус, В газов Алихии, уча в церкви, И никто же яд Его, яко не убе пришел час Его. Рече же им паки, Иисус, Аз иду, и взыщите меня, И во гресе вашем умрите. «Аму же иду, вы не можете прийти». Глаголах хуба оба Иудеи, «Егдася сам убиет, яко глаголят, аму же иду, вы не можете прийти». И рече им, «Вы от нижних есть, аз от вышних естьм, вы от мира сего есть, аз несьм от мира сего». «Рех вам. Яко умрите во всех ваших, ащебо не имейте веры, яко ас естьм, умрите во всех ваших. глаголах уже ему «ты кто Еси, и, и речей им Иисус начаток, яко и глаголю вам. Много имом о вас глаголоть и судите, но послав Имя мя истинен есть и ас, Я же слышах от Него сия глаголю в мире, не разумеша оба, яку у Отца им Рече же им Иисус, егда вознесете Сына человеческого, тогда разумейте, яко Ас есть, и о себе не творю, но як же, научи мя, Отец, сия глаголю. И послав имя со мною есть, не остави меня единого, Отец, Яко ас, угодное Ему всегда творю, Сия Ему глаголющу, мнози вера ваша в Него. Глаголаша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям, Аще вы прибудете во словеси Моем, Воистину ученицы Мои будете, И разумейте истину, и истинно свободит вы». Отвещаше и реша ему, Семя в есть мы, И никому же работахом не кали же, у ты глаголишь, яко свободни будете. Отвеща им Иисус, Аминь, аминь, глаголю вам, Яко всяк творяй грех, Раб есть греха, Раб же не пребывает в дому вовек, Сын пребывает вовек. Ащи оба сын, Вы, свободит, воистину свободней будете, зем яко семя Авраам ли лиесте, Но ищите меня убите, Яко слово мое не вмещается в вы, Аз ежевидих у отца моего глаголю, И вы, уба видести у отца вашего, творите, отвещаша и реша ему, Отец наш Авраам есть, Глаголы им Иисус, ащича Авраам да Аврамля бысти были, дела Авраамля бысти творили. Ныне же ищите меня убити, человека, и же истину вам глаголах, юже слышах от Бога, сего Авраам, несть сотворил. «Вы творите дела отца вашего, реша же ему». Мы от любодеяния не смирожденни, Единого Отца, имам и Бога. Речежим Иисус, ащи Бог Отец ваш был бы, Любили бы исти оба меня, Азбо от Бога изыдох и приидох, Ни о себе бы приидох, но той мя посла. Почто беседы моя не разумеете, Яко не можете слышать и словесе го, Вы, отца вашего дьявола есть и похоти Отца вашего хочете творите, Он, человека убийца искани, и во истине не стоит, яко несть истины в Нем, егда глаголит лжу от Своих глаголит, яко ложь есть, и Отец лжи, аз же за ней истину глаголю не веруете мне. «Кто от вас обличает на мяогресе? ли истину глаголю почто вы не веруете мне? и же есть от Бога глаголы Божия послушает. все ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Отвещаша же иудея и реша ему, не добри ли мы глаголем, яко самарянин и ситы, и беса и мыши? Отвещав Иисус». Аз беса не имам, ночту чту отца моего, и вы не чтете меня, аз женищу славы мои я, есть ища и судя. Аминь, аминь, глаголю вам, ащи, кто слово мое соблюдет, смерти не им во веки Реша оба ему жидови, ныне разумехом як обеса химаши, Авраам умре и пророцы, и ты глаголеши, Аще кто, слово мое соблюдет смерти, не гим откусите во веки. Еда ты более и силоца нашего Авраама, и же умре и пророцы умрошу. Когося сам ты творишь, отвещай Иисус, Аще Ас, славлюся сам, слава моя, нечесожа есть, есть, Отец мой, славе Его же вы глаголите, яко Бог ваш есть, и не познасти Его, же вем Его, и ащереку, як не вем Его, буду подобен вам ложь, но вем Его, и слово Его соблюдаю. Авраам, отец ваш, рад бы был, дабы видел день мой, и видя, и возрадовося». Реша же иудеи к нему, пятидесят лет не уймыши, и Авраама ли видел? Рече же им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, прежде даже Авраам не бысть аз естьм, Взяша же камень еда, ввергут нань, Иисус же скрыся, и изыди из церкви, прошед посреди их, и мимо мимохаждаши таком».